Годовой доход князя достигал суммы 3 миллионов рублей, но все же едва покрывал его колоссальные издержки. Многочисленные и трудные занятия по управлению обширным краем и военными силами государства не препятствовали Григорию Александровичу следить, кроме того, за ходом европейской политики. В его голове возник грандиозный план. Заветная мечта и ее осуществление не покидали Григория Александровича до самой смерти. Она состояла в доставлении России господства над Черным морем, уничтожении Турции путем дележа этого государства между Россией и Австрией, и, наконец, восстановление Греческой империи под скипетром одного из внуков Екатерины. Проект этот, несмотря на кажущуюся неосуществимость, был построен на верных основаниях. Хотя в конце концов он был оставлен, но попытки к его осуществлению дали все-таки для России результаты. Они сблизили нас с черным морем, расширили значительно границы России на западе и на юге, проложили дорогу в Грецию и на Кавказ, и позволили не только принять участие в разделе Польши, но даже извлечь при этом разделе наибольшие для России выгоды. Этот грандиозный проект занимал ум светлейшего князя, в описываемое нами время, независимо от светской жизни. и бесчисленных романтических приключений этого труженика-сластолюбца. Война с Турцией, война решительная, сделалась его заветной мечтой. «Это будет непростая война», — восклицал князь, «а новый российский крестовый поход, борьба креста и луны, Христа и Магомета» Чего не сделали, не довершили крестоносцы, должна сделать довершить Россия с Великой Екатериной. Я здесь, в груди моей, ношу уже давно уверенность, что Россия должна совершить это великое и Богу угодное дело — взять и перекинуть Луну через Босфор с одного берега на другой в Азию. Лелея эту мысль, Князь постепенно проводил ее в жизнь, подготовляя все для ее осуществления на деле. Прежде всего в пустынном Новороссийском крае, по мановению руки Светлейшего, происходили положительно чудеса. Как из земли вырос ряд городов Екатеринославль, Николаев, Херсон. Последний, заложенный в 1778 году на устье Днепра, предназначался для устройства верфи, на которой предполагалось построить многочисленные корабли для будущего Черноморского флота. Великолепная гавань для этого флота тоже была уже основана. Это Севастополь. Пустынные, лишенные обывателей, Но богатые производительными силами земли степи привлекали массу поселенцев. Всюду кипели гигантские работы, хотя далеко не было осуществлено то, что задумывал князь.